Глава седьмая. Осень бралась за дело. Насвистывал ветер. Резко упала температура. Солнце окончательно перестало выглядывать. Дожди не стали постоянным атрибутом этой осени, но пару раз в день проливались. Кто же мог предугадать, что вынужденное безделье затянется на два дня? Злость трясла. Нервы рвались. Звучит. Несколько раз появлялось желание прорвать кордоны и бежать в лес, но Шубин снова вглядывался в лица своих солдат, склонялся к мысли, что хочет видеть их живыми. Во имя чего губить остатки взвода? Разведчики спали всеми днями, боролись с холодом. Еда закончилась. Воду из фляжек пили крошечными порциями. Немцы обустроились на пустыре под боком, оставили палатку в радиусе точки И возле неё постоянно велась вооружённая публика. Дорогу засыпали щебнем и активно использовали. На восток шли войска. В ночное время по округе блуждали часовые с фонарями, перекликались, с простудой справились, пили таблетки от кашля и температуры, которых уglybo весь в мешке было навалом. Молодые здоровые организмы победили недуг. На второе утро набрали дождевую воду в тазик. Пришлось совершить вылазку. Вернувшийся Курганов удрученно поведал, что кругом немцы. А на следующее утро их вдруг не стало. Проснулись и не поверили. В деревне стояла тишина. По дороге никто не ездил. Шубин мысленно прикинул. Девятое октября. Или уже десятое. Фронт откатился бог знает куда. Да. Ничего удивительного, что нем услышали. Люди тёрли глаза, недоверчиво прислушивались. Может, поняли, что мы в подвале, ждут, пока выйдем? предложил интересную версию Шперлинг. "Ой", фыркнул Шуйский. "Пары гранат было бы достаточно, и нечего тут представления городить". Доверить другим столь важное дело Шубин не мог. Он лично отправился на улицу. сдвинув проржавевший тазик. Дождянной ночи не было, земля подсохла. Он перебежал пустырь, пристроился в лопухах на краю ограды. Проезжая часть представляла жалкое зрелище. От дороги ничего не осталось. Её разбили до упора, даже щебень не помог. Деревня безмолствовала. Многие дома превратились в головешки. Выветрился запах гари, но что-то было не так. Раздался мужской смех. В доме через дорогу распахнулась дверь, вывалился солдат в расстёгнутом кителе. Он что-то бросил оставшимся в доме, засмеялся и побрёл за угол. С плеча свисал автомат МП-40. Обрисовался голубоватый дымок из печной трубы. За избушкой топилась баня. Похоже, в деревне остался небольшой гарнизон, и теперь эти люди развлекались как могли. Население отсутствовало, издеваться было не над кем. На крыльце объявились еще двое в коротких шинелях. Закурили. По улице в западном направлении проехал мотоцикл с двумя членами экипажа. Боец в коляске откровенно спал, а пилот старательно объезжал у хабы, давил на газ. Залпы грязи летели из-под колес. Мотоцикл проехал, Курильщики постояли на крыльце и убрались в дом. Ничего сверхъестественного не происходило. Через полчаса разведчики покинули обжитое убежище. Свежий воздух скружил головы. Пустырь переползли, дальше по одному пропали в вредеющем бурьяне. Листва с деревьев практически осыпалась. Голые ветки гнул ветер. Местность была фактически открытой. За два дня здесь все изменилось. Поздняя осень вступила в права. Снова кричали солдаты на другой стороне дороги, гоняли шальную кошку, а разведчики лежали в грязи, ждали. Идею уничтожить гарнизон Шубин отверг. Что это даст, кроме морального удовлетворения? Постоянную угрозу в тылу? Солдатня угомонилась. Разведчики сместились на северную окраину Краснухи. За сараями повернули на восток и побежали к дороге. Показывай, Василий, где ваш овраг под мостиком. Придётся по-польском, товарищ лейтенант. Слышите, мотор работает. Немцы тут всё ещё ездят. В общем, направо нам. Лес был рядом, но и дорога была рядом. За перелеском что-то шумело. Пришлось пропустить ещё один мотоциклетный патруль. Люди не до умевали, что мешает их завалить. Но Шубин посматривал на них очень выразительно, и народ не стал возмущаться. Ладно, пусть живут, вздохнул Герасимов, и ценят нашу неземную доброту. Патруль проехал. Маленький отряд спустился во врак, пробежал под мостом и через пару минут был уже в лесу. Не вдалике проходила просёлочная дорога, усыпанная листвой. Берёзы ещё не облетели, красовались золотыми нарядами. Воздух стал суше, грязь подсохла. Окрестности дороги были завалены валежником. Лесть в него совершенно не хотелось. Коля раскисло, но между путём выглядело сносно. Его устилала ещё зелёная травка. По этой ленточке и припустили лёгкой рысью. Шустрый кошкин ушёл вперёд, и с этой минуты ориентировались по его позывным. Дорога повернула на север. Пришлось с нее уйти, спустились в балку, усыпанную красноватой листвой. Шли как по крови, пока лощина не сгладилась, а лес не превратился в чащу. — Смотрите, какая береза, товарищ лейтенант, — сказал Шуйский. — Вы пока покурите, а я наверх залезу, выясню, что да как. Мы ведь не спешим на пожар. И это было еще мягко сказано. Береза напоминала гнутый каленвал, при этом была усеяна толстыми ветками. Первая попытка взобраться потерпела неудачу. Переломился сук под ногой. «Вот — Вот-вот, — проворчал у финцев, — руки из задницы растут, а еще что-то делают. — Эх, товарищ сержант, не были бы вы сержантом, — размечтался Шуйский. — Курите, нечего на меня смотреть. Он карабкался, как обезьяна, добрался до чахлой кроны, и пропал в ветках. Пока курили, Шуйского не было. Потом раздался свист в ополь, спасаясь кто может, и веточек скатился скалящийся разведчик. А мы решили, что ты гнездо свил, заметил Глеб. Не уютно там, товарищ лейтенант, ветренно, пожаловался красноармеец. А вообще неплохо. Владыкой мира себя чувствуешь? В общем, Этот лес ещё на версту, не больше. Потом всего помаленьку: поля, перелески, деревня, рядом кладбище. На погосте немцы в футбол играют, рядом походный лагерь. В деревне танки, ещё какая-то самоходная хрень. За деревней дорога с севера на юг, по ней мотоциклы ныряют. Видел БТР и пару грузовиков. Далеко на востоке дым клубится, но ну, очень далеко. То есть куда бы мы ни пошли, упрёмся в дорогу, задумался Глеб. Ага, согласился Шуйский. Хотя нет, если назад пойдём, то никакой дороги не будет. Не умничи. Деревня на востоке, вон там, разведчик показал пальцем. А возле неё фрицев немерено. Что на северо-востоке? Шубин для наглядности развернул подбородок. Всё тоже, пожал обманчиво худыми плечами Генка. Только нет деревни и фрицев. Идем на северо-восток. Кошкин в дозор. Остановились только раз. Пренебречь призывным журчанием родника было невозможно. Лискались как дети. Мыли лица, руки, жадно пили. Потом наполнили под горлышко фляжки. Шперлинг шутил. Утрамбовать бы, чтобы надолго хватило. Дорога шумела за пучками тройника. Глеб свернулся за бугорком, грыз травинку. Местность была живописной. Багровая листва еще не опала, причудливо раскрашивала деревья. Правее, за камышами, голубело озеро. Дорога не простаивала без дела. Грузовой «Опель Блиц» протащил полевую кухню. Важный элемент воинского быта охранял бронеавтомобиль. с автоматчиками. Потом прошла цистерна с горючим. Ее сопровождали мотоциклисты. На озере еще крякали утки, но мирная идиллия была нарушена. Впрочем, стало тихо. Глеб привстал на корточке, осмотрелся. Пустая дорога в оба конца. По знаку поднялись одновременно, перебежали дорогу и припустили к внику. Десять секунд на весь маневр. Кучка людей растворилась в зарослях. Обернувшись, Глеб обнаружил, что отстал Серёга Герасимов. Тот сидел на корточках, растерянно смотрел на дорогу, как-то колебался. "Ну что ещё?" разозлился Шубин. "Товарищ лейтенант, нам язык нужен?" голос красноармейца подозрительно просел. Он вытянул шею, подался вперёд, словно кошка приготовилась броситься на птичку. Штабная машина идёт, товарищ лейтенант, одна как перст. Заворочилось что-то в груди. Сколько можно убегать? Что происходило в последние дни в полосе западного резервного фронтов? Он прикрикнул своим разведчикам, чтобы залегли, кинулся обратно на дорогу, зарылся в траву. С севера приближался легковой автомобиль в защитной раскраске. Колёсная база была приподнята над решёткой радиатора. Красовалась трёхлучевая звезда. Пока не понятно, сколько человек сидело в салоне. Дорога подсохла, за машиной тянулся тонкий шлейф пыли. Ей-богу, сработал инстинкт. Чего он тут бессмысленно поднимает пыль? Смотрите, товарищ лейтенант, не боятся ничего. Сопёл под боком Герасимов. Едут без всякого сопровождения. Разве такое бывает? Значит, мы в глубоком немецком тылу, и они здесь чувствуют себя как дома. Что делать будем? Даних уже 100 м. Что такое? Почему шум? Под пульс возбуждённо дыша сержант Уфимцев. Ох, ни хрена себе. Товарищ лейтенант, до да них окончательно оборзели. Смотрите, в обо конца больше нет никого, и едут вроде не быстро. Если бы уверенно, что это нужно. Вернулись остальные разведчики, зарылись в траву. Да, сержант, уверен, что существует серьёзная производственная необходимость. Пусть не для командования, а только для нас. В общем, действуем, мужики. Огонь открывать только в крайнем случае. Машина поравнялась с зарывшейся в траву группой. Чем они рисковали? Да уже ничем. Водитель уловил движение краем глаза, но поздно. Увесистый камень Выпущенный твёрдой рукой сержанта разбил боковое стекло и поразил висок шофёра. От удара он выпустил руль, вскричал, заволнавали сидящие на заднем сиденье обладатели офицерских фуражек. Машина потеряла управление и ушла вправо, перевалила через покатый водосток и веляя боками, как непристойная женщина, отправилась в заросли у пруда. Какая жалость! расчитывали, что свернёт влево. Но это был не повод отказаться от операции. Дорога по-прежнему была пуста. Сорвались всей группой, бросились прыжками через дорогу. Водитель остался в сознании, но пережил шок. Он пытался остановить машину, но видимо, сорвалась нога с тормоза. Мерседес прыгал по кочкам, смял чахлую растительность. Местность у озера понижалась. Машина остановилась в нескольких метрах от обрыва. Распахнулись одновременно правая задняя и водительская дверь. Вывалился кряжестый фельдфебель с перекошенным лицом. Камень рассёк кожу на виске. Сочалась кровь. Он вник в ситуацию, рухнул на колени, задрал руки, в страхе смотрел, как на них несётся кучка личностей умапоморачительного вида. С заднего сиденья выскочил, расставив ноги гауптман с отвисшей челюстью. Трясущиеся пальцы пытались расстегнуть кобуру. Его сбили, как тяжелый грузовик сбивает зазевавшегося пешехода. Офицер отлетел, покатился по траве. Водителя постигла та же участь. Лишних пленных сегодня не брали. Он получил по виску тяжелым сапогом, попрокинулся на спину и покатился к обрыву. Шуйский упал на колено, чтобы не споткнуться, но такую набрал инерцию, что даже на коленях продолжал ехать по траве, схватил водителя за ворот, встряхнул, ударил затылком об землю. Бедняга от ужаса чуть не потерял выпученные глаза. Этого оказалось мало. Генка схватил Филдфебеля за ворот, протащил полметра и треснул затылком о вросший в землю Креу угольный камень. Тот почти не сопротивлялся. Раскололась затылочная кость, кровь залила камень. Приподнёлся Гауптман. К нему бросились Кошкины Курганов, снова повалили. Шперлинг подбежал к распахнутой задней двери Мерседеса, вскинул автомат. Товарищ лейтенант, у нас здесь целый подполковник. Не ори, тебя не режут, пробормотал Шубин. Тихонько надо работать, товарищи, тихонько. Кончайте Гауптмана. Офицер пыхтел от ярости, сопротивлялся изо всех сил. Он уже всё понял, но как смириться, когда впереди блестящие победы, полный триумф победоносной германской армии, и уже без него. Он бросался в бой, как ободранный петух, задрал гордую голову. Курганов двинул кулаком снизу вверх в подбородок. Клацнула челюсть. Глаза офицера налились кровью. Не дави, Салежка. засмеялся кошким. Слабовато бьёшь и точно двинул прикладом в уже подготовленную челюсть. Гауптман сделал глупое лицо, закачался и упал. А ну позвольте я с ним разберусь, утробно заурчал Баравой, доставая нож. И этих мразей как свиней буду резать. На окончание экзекуции Глеб не смотрел. Подбежал к машине, оттёр плечом Шперлинга. На заднем сиденье сидел грузноватый подполковник германской армии. Витые погоны с четырёхконечной звездой на правой груди, орёл Вермахта, слева железный крест, алая полоса от предпоследней пуговицы к отвороту мундира. Он сохранял невозмутимость, но полноватое лицо блестело от пота, подёргивался глаз. На боку висела кобура Но что-то случилось с конечностью. Он даже не пытался извлечь служебный вальтер. Да и правильно, проблема без этого хватала. Добрый день, господин оберст-лейтенант, учтиво поздоровался Шубин. Неплохая сегодня погодка, согласны? Выйдите, пожалуйста, из машины, да не тяните резину. Что происходит? Какое вы имеете про прав... Как же они предсказуемы все эти высокопоставленные офицеры вермахта. Берёшь их в плен, а они недовольно качают права, вспоминают какие-то хартии и конвенции, которые сами же вероломно попрали. Подполковник замолчал, под тяжёлым взглядом советского командира стал выбираться из машины. Вальтер из-за вока буры, ненавязчиво перекочевал за пояс разведчика. Давайте я его треснем, товарищ лейтенант, предложил Боровой. Он уже вытер нож от крови и не знал, чем заняться. А потом на своей горбушке подтащишь, согласен? Тогда отресни, разрешаю. Эй, чего застыли? Таращатесь, как на клоуна в цирке? Живо за работу. Дёрнулся подполковник. Даже увольни, порой проворны. Но что он мог рассчитывать? Выбежать на дорогу, голосовать? Удар коленом в незащищённое мужское место вышел весьма чувствительным. Подполковник побогаровел, опустился на колени. Гордость не позволяла орать: "Выпью". Он надулся словно воздушный шар, собравшийся лопнуть. "А вы в курсе, товарищ лейтенант, что вы сейчас унизили его мужское достоинство?" заметил Уфимцев. "По мне так лучше пулю, чем вот так". Последние события обсуждали уже за работой. Василий Шперлинг забрался на водительское место. Завел заглохший двигатель и поставил рычаг в нейтральное положение. Сзади навалились вчетвером. «Мерседес» со скрипом добрался до обрыва и опрокинулся. Капот утонул в озере, задняя часть осталась на берегу, но это не важно, лишь бы с дороги не видели. Потом взяли за конечности мертвые тела, раскачали, сбросили тут даже. Так не хотелось осквернять озерную воду, но ладно. Война спишет. Всё это время обер-сержант стоял на коленях, держался за поражённое место и задыхался. На него поглядывали с участием, никто не хотел оказаться на его месте. Данёсся гул. По дороге кто-то ехал. Шубин подлетел к пленным, опрокинул на спину и навалился сверху. Остальные тоже дружно попадали. По дороге В северном направлении проследовал грязно-серый БТР-251 для перевозки личного состава. В кузове покачивались солдатские каски, фальшивая губная гармошка. Машина проследовала без остановки. На германского подполковника было жалко смотреть. Он извивался, делал выпуклые глаза, а когда стало тихо, расслабился, обречённо уставился в небо. по которому ползли кучевые облака. Кошкин побежал к дороге, влез в водосток и стал сигнализировать. Путь свободен. С подполковником не церемонились. Схватили под локти, поволокли через дорогу. Сзади награждали пинками, чтобы не рассчитывал только на других. Сомкнулись кусты за проезжей частью. Народ облегченно вздохнул. Уфимцев пусты, Вспомнил, как в нежные годы с борта лодки выудил метровую щуку. Полчаса её водил кругами, чтобы выдохлась. Чуть лодку не перевернул, но всё же справился с зубастой рыбиной, которую потом неделю ели. И ощущения были примерно те же, что сейчас. За кустами передохнули, схватили добычу за шиворот, потащили дальше. Первое правило разведки никогда не оставаться там, где нагадил. Подполковник кряхтел, шумно вздрагивал, когда получал по заднему месту, но вскоре сообразил, чего от него требуют, включил ноги. Ожидать немедленной реакции фашистов не приходилось. Трупы и машину найдут не скоро. Имелось фора, по крайней мере, в полчаса. Уставшие разведчики выпали на пригорок, усыпанный бурой листвой, перевели дыхание. Отом напились воды из фляжек, стали вынимать папиросы. Подполковник сидел неподвижно, смотрел в одну точку. Шубин предложил ему фляжку. Тот поколебался, но сделал глоток. Потом приклеился к горлышку и выхлебал всю воду. Посмотрелся с злорадством, вернул фляжку. Ничего страшного, господин подполковник, улыбнулся Глеб. Нам воды не жалко. Послушайте, я не понимаю, зачем вы меня взяли в плен, пробратал немец. Вы всё равно не сможете доставить меня к вашему командованию. Ваши войска, вернее, то, что от них осталось, находятся в нескольких десятках километров отсюда. Вы же не собираетесь меня туда гнать. Открою вам ещё одну тайну. Всё, что я могу сообщить, уже никого не интересует, поскольку ваша умирающая армия не сможет этим воспользоваться. Злобные кошки скребли на душе. сбывались самые чёрные предчувствия. Отсутствие канонады не могло не беспокоить. Вы же не заставите вас обыскивать? Немец поколебался, извлёк из кармана документ. Шубин поблагодарил, внимательно его прочитал. Возможно, вы правы, Гербауэр. Такое расстояние нам с вами не преодолеть, если вы, конечно, не врёте. Но мы тоже очень любопытны и хотим всё узнать. Вы же не откажетесь поделиться с нами толикой сведений, которые, по вашему уверению, уже не составляют военную тайну. Где вы учили немецкий язык? В средней образовательной школе, господин подполковник. В Советском Союзе превосходное образование, как среднее, так и высшее, а также многое другое, в чём ваша страна скоро убедится. Неужели, фыркнул пленник. Вы напали вероломно. Вопреки подписанному нашими странами пакту, разумеется, Красная армия была не готова к такой подлости. Но это лирика, Гербауэр. Готовы поговорить? Знаете, я не глупец. Вы меня всё равно убьёте. Лицо фашиста превратилось в обмякший помидор. Какой мне интерес с вами разговаривать? Хотите откровенно, Гербаор? Во-первых, умереть можно по-разному. Вы же не готовы притерпеть нечеловеческие страдания. Вы не закалённый боец специального подразделения, а штабной офицер, привыкший к комфорту и прочим безболезненным вещам. Во-вторых, пока вы говорите, вы живы. Разве плохо на этом пригорке? Солнышко светит красиво. Согласитесь, осень в России это не только дожди и распутица. В-третьих, вы сами сказали, что эти сведения уже не являются военной тайной. Так обуложите же наше любопытство. Мы так долго находились отрезанными от мира. Пламается, как девочка, товарищ лейтенант, говорит Положил Герасимов. Все они такие, махнул рукой Курганов. В кармане фига, за пазухой камень. Мы, в общем-то, не спешим, товарищ лейтенант. Здесь так хорошо, солнышко пригревает. Подполковник начал говорить презрительно, оттопырив губу. Шубин мрачнел. Такие вещи лучше не знать. Гербауэр занимал должность заместителя начальника штаба 40-го механизированного корпуса, наступавшего на вязьбу с юго-западного направления. Сегодня он выполнял приказ своего непосредственного начальника, полковника фон Клаузвитца, лично прибыть в расположение 16-й бригады для выяснения причин медленного продвижения. Машина сопровождения сломалась, оторвалось колесо. Эгер Бауэр на свой страх и риск отправился дальше без охраны. Район считался спокойным. В момент пленения он возвращался в штаб. Причиной медленного продвижения носили объективный характер. Бригада упёрлась в болото, к тому же закончилась горючая. Разумеется, его хватится, будут проводиться поиски. И тогда берегись, несчастная советская разведка. Оперативная обстановка этот тип владел Неделю назад группа армии Центр перешла в наступление. Но не там, где её поджидало советское командование. Ударили на Духовщину и Рословь. Один удар на севере, другой на юге. Оборону прорвали в этот же день, вклинились в советский тыл на глубину до 20 км. Затем дивизии четвёртой танковой группы нанесли удар по второму эшелону резервно во фронта. Неповоротливые армии не успевали развернуться. Немецкая авиация разбомбила штаб западного фронта, отчего частично потерял управление войсками. В последующие дни наступающие колонны проходили уже по 50 км. В спешке командованием фронта была создана сводная группа Болдина для ликвидации прорыва Но поставленным целям она не достигла и сама частично оказалась в окружении. 4 октября противник был уже далеко на востоке, охватил группировку из трёх армий Западного фронта и двух армий резервного фронта. Ставка Верховного головнокомандования отдала приказ войскам отходить на Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж, но сделать это удалось не всем. Невозможно организованно отступать в условиях ожесточённых боёв и потери управления войсками. Выйти удалось только управлению 16-й армии. Войска получили приказ организовать оборону в районе Вязьмы. 7 октября немцы прорвались с востока к городу, окружив 19 стрелковых дивизий и 4 танковые бригады. Огромное количество войск оказалось в котле, подвергалось обстрелам и не имело ни малейшей возможности вырваться. Это было форменное избиение. Сотни тысяч солдат были убиты, сотни тысяч попали в плен. Остальные вели упорные бои под захваченной Вязьмой. Часть немецких войск оказалась скованной этими боями, в чём для немецкого командования не было никакой трагедии. Спешить было некуда. Формально перед Москвой существовала Можайская линия обороны, но на ней не было войск, и дорога на советскую столицу была открытой. Немцы же создали себе все условия для успешного завершения Восточной кампании. Шубин прятал эмоции, напускал на себя невозмутимый вид. 3 дня назад Вязьму ещё не сдали, котла не было. Войска отступали, но надежда, что немцев остановят, еще не умерла. Теперь же все рухнуло. Большая часть войск попала в окружение, а те, что избежали этой участи, откатывались на восток. Успели ли эвакуировать госпиталь из Вязьмы? Что с Лидой? Предательский холод полз по спине. Отчаяние забиралось в мозг. — Раз вы такой информированный, Гербауэр, Возможно, знаете, что произошло с 303-й стрелковой дивизией Красной армии? Она отходила в северо-восточном направлении, примерно в том районе, где мы сейчас находимся. Все ваши дивизии разбиты, написано заявил пленник. Те части, что находились в этом квадрате, трусливо бежали и попали в окружение около населённого пункта с названием Липки. Да, кажется, пленные говорили, что служат в 303-й дивизии. Прорваться удалось колонне грузовых машин с ранеными, кое-кому из штаба дивизии и нескольким сотням солдат. По утверждению пленных, им было приказано занять оборону юго-восточнее Вязьмы. Но вы понимаете, что это жалкие потуги. Что могут сделать эти несколько сотен деморализованных солдат? Мне научились ещё в советской стране, Делать полноценные глушители. Выстрел спугнул с дерева стаю птиц. Они умчались с пронзительными криками. Мертвый подполковник завалился в траву. Привал подошел к концу. «Вы ему поверили, товарищ лейтенант?» Мрачно спросил у финцев, когда он закончил трансляцию последних известий. «Насчет того, что нас всех окружили, и немцам теперь ничто не мешает дойти до Москвы. Он ведь мог и соврать». В чём там мог, пожал плечами Глеб, на общая картина всё равно удручающая. Мы потерпели поражение. Уцелевшие части отступают к Можайску. Наша дивизия сгинула в Вяземских лесах. Но искать её надо, в противном случае мы станем дезертирами. Сейчас мы находимся в немецком тылу, где раньше было много наших войск. Надеюсь, Районы, по которым пойдём, немцы ещё не зачищали. Попробуем выйти к Вязьме. Это порядка 25 вёрст. Не найдём свой полк, примкнём к другому. Долго же нам идти придётся, вздохнул Боровой. Первые километры Шубин сверял с карты, потом оставил эти бессмысленные занятия. А край у леса заблокировали немецкие танки. На обширном поле разбили палаточный лагерь. Доносились грубые окрыки, хлестали одиночные выстрелы. Немцы согнали в обор как сотню воинов пленных и не знали, что с ними делать. Помимо танкового подразделения между лесными массивами расположился пехотный батальон. Идти сквозь эти порядки было гидлым делом. Шубин принял решение повернуть на север, обойти расположение врага. провизии не было. Воду набрали в ручье и тем пришлось довольствоваться. Колонна из восьми человек двигалась полюсу, вскоре вышла на просёлочную дорогу. В этом районе держали оборону другие части. Здесь же они беспорядочно отступали. Просёлок петлял между перелесками, тянуло к гарю. Справа находилась деревушка, там всё выгорело дотла. Живые существа не попадались. На проезжей части зияли воронки. В кювете валялась перевёрнутая полуторка с красным крестом на борту. Снаряд упал перед капотом. Двигатель был вывернут наизнанку. Погибли все, кто находился в машине. Человек восемь, включая водителя и санитаров в белом халате. Тела разлагались, обрасли трупной сыпью и местными падальщиками. Похоже, отвели душу. Красноармейцы отворачивались, проходя мимо. За перелеском ещё одна страшная картина. На опушке лежали две женщины в форменных юбках и гимнастёрках. Видимо, служащие медсанбата, судя по заплечным сумкам с красными крестами. Девушки при жизни были молодые, симпатичные. У тёмненькой из-под пилотки торчали задорные кудряшки. На лицах изъеденных мертвецкой сыпью застыло страдание. Под рукой у бринетки лежал ТТ. Обе были застрелены в сердце. Очевидно, самоубийство. Что тут случилось? Немцев догоняли. Отчаяние затмило разум, у них имелся один пистолет на двоих. Сначала Светленькая покончила с собой, а, возможно, по договорённости, вторая в неё выстрелила, потом в себя. Отряждённые разведчики стояли над телами. Дыхание перехватило. Женщины никогда не станут стрелять себе в висок. Это мужская прерогатива. В деревню вошли осторожно, убедившись в отсутствии неприятеля. Населённый пункт на 10 дворов. Здесь отступало советское подразделение. Дорогу растоптали. В канаве валялся разбитый станковый пулемёт. Взрывом опрокинуло гужевую повозку. Над трупом лошади кружили мухи. Тела погибших раненых хранить не стали. Даже с дороги не убрали. Просто укрыли плащ палатками. В деревне свирепствовал ветер. Носил залу и мусор. Тоскливо завывал в обугленных дымоходах. Еще одна разбитая полуторка. За Косогором... взорванная чёрная эмка всё пространство вокруг неё было залито кровью пришлось уйти с дороги проезжая часть превратилась в сплошную воронку у опушки березняка лежали несколько тел опять запершило в горле шубин невольно остановился люди молчали словно в рот воды набрали Ещё одна группа военнослужащих Красной армии покончила с собой. Все они представляли командно-начальствующий состав от младшего лейтенанта до майора. У одного из погибших в петлицах отсвечивали ромбики старшего политрука. Не помогла вера в непобедимость марксистско-ленинских идеалов. Каждый стрелял себе в голову из личного табельного оружия. Очевидно, постояли кучкой, покурили, о чем свидетельствовала горка окурков. Потом разошлись, словно стыдились того, что собрались делать. Пара дней уже прошла, трупы стали серыми, пятна разложения уродовали лица. Тоскливо таращился в осеннее небо двадцатилетний лейтенант. Дрогнула рука, когда он нажимал на спуск. Пуля выстригла борозду в черепе. Прошу меня простить, товарищ лейтенант, но это трусость, мрачно пробормотал Курганов. Жалко людей, но они пошли по пути наименьшего сопротивления, избавились разом от проблем, бросили на произвол судьбы своих солдат. Ведь это считают все командиры отступавшие здесь части. Нет, друг мой, это не трусость, а безысходность, Шубин отвернулся. Не думаю, что эти люди трусили в бою. Немцы наступали на пятки, боялись плена, бои припасы кончились. Жестокое отчаяние, импульсивный, непродуманный поступок. Майор понял, что всё кончено, собрал офицеров, предложил решение и первым пустил себе пулю в голову. Не думаю, что он приказывал. Нормальный командир такое никогда не прикажет. Заразительным оказался дурной пример. В общем-то ты прав, Курганов. Ушли люди от ответственности. Мы бы не стали так делать, товарищ лейтенант осторожно спросил Боровой. Нет, Семён. Мы бы с палками, с голыми руками пошли бы на фрицев, хоть пару тварей унесли бы с собой в могилу. Далеко без командного состава колонна не ушла. За перелеском снова грустное зрелище. Остатки колонны попали под удар штурмовиков. Самолеты шли на бреющем полёте, расстреливали людей из крупнокалиберных пулемётов. На разомкнутом пространстве шириной в полкилометра валялись перевёрнутые повозки, чернели остовы грузовиков. В поле по обеим сторонам дороги лежали тела. Люди в панике разбегались, пытались добраться до леса. Штурмовики возникли внезапно из-за леса. набросились, как стая стервятников, когда люди были беззащитны. Большинство погибших было одето в красноармейскую форму, но лежали и гражданские. Женщины в платочках, пожилые мужчины. Выделялись несколько детских трупов. Здесь погибло не меньше сотни человек. Фашисты расстреливали людей без жалости, а в ответ получали беспорядочные залпы из трех линеек, способны вызвать только смех. Несколько человек всё же добежали до опушки, но там их и настигли, скосили всю группу. Это кладбище под открытым небом. Разведчики преодолели бегом за леском, перевели дыхание. Подавленно молчали. Невозможно к такому привыкнуть. Немцы окончательно озверели. Они уничтожали всё живое на этой земле, сокращали насколько могли. неполноценную нацию. Ничего урода. Однажды мы к вам придём, урчал, сжимая кулаки Боровой. И тогда посмотрим, как вам это понравится. События в лесах Западной Вязмы вряд ли могли войти в анналы русской боевой славы. Гербауэр не кривил душой, разгром был сокрушительный. За полчаса спешной ходьбы Разведчики ещё дважды натыкались на подобные приметы. Отступающие колонны уничтожались на параллельных дорогах. Их расстреливали миномётные батареи, зашедшие с флангов пулемётные подразделения, обочины устилали тела. Ещё одна сгоревшая деревня. В ней пытались перегруппироваться побитые подразделения, а после обстрела выжившие побежали дальше. Немцы в этой местности не задерживались. шли дальше, замыкая кольцо окружения. Теперь отчётливо звучала артиллерийская стрельба. На северо-востоке продолжалась побоище. Несколько раз разведчики замечали оборванных, безоружных людей. Они скрывались в лесу, пытались поскорее спрятаться, видя вооружённых незнакомцев. "Брацы, да это же наши", удивлённо обнаружил Герасимов. Беглые красноармейцы От людей шарахаются, всего боятся. В лесах действительно скрывались люди, на контакт не шли, держались подальше. Периодически из леса доносился хруст веток, звучали голоса. Шубин приказал не останавливаться. Он ещё не утратил надежду дойти до своего полка. В этой неразберихе могло случиться всякое. Костяк полка мог выжить. За сгоревшей деревней возник хутор. Несколько бревенчатых построек, обнесённых плетнём. Часть хутора немцы сожгли, до остального не дошли руки, видимо, спешили. На горелках возился пожилой мужчина в рваной безрукавке и зимних рукавицах. Он разбирал ломиком частично сгоревшую стену. Мужчина страдал от одышки и не очень твёрдо стоял на ногах. Зрение у человека было неважным. обнаружив вооружённых людей, направляющихся в его сторону, старик отбросил лом, расставил ноги. Маска обречённости улеглась на морщинистое лицо. Но потом он начал щуриться, всматривался, неуверенно заулыбался. "Наши, чтоб вас", облегчённо выдохнул старик, и в глазах, глубоко утопленных в череп, заблестели слёзы. "Сои, товарищ", подтвердил Шубин. "Разведчики от поезда отстали. Пытаемся догнать свой полк". "Местный, товарищ". "А какой же ещё? Всю сознательную жизнь на этом хуторе, близ полтаранки. Эта та деревня, через которую вы прошли, несколько семей здесь до войны проживало. А теперь только я и остался". "Иван Петрович я. Фамилия Жмыков. До войны в колхозных мастерских трудился". Что же вы наделали, дорогие мои? У старика задрожали ноги. Он опустился на обгорелую чурку. От германцев припрыжку бежите. Совсем стыд потеряли. Такого даже в гражданскую не было. Ладно, Петрович, не совести нас. Шубин опустился на пригорк рядом со стариком. Остальные расположились кто где, потянулись за куревом. Молят, ступаем, воюем как можем, боевую задачу выполняем. Да вижу, что вы с оружием вздохнул петрович 2 дня уж прошло как прокатилась эта волна вы первые кто с оружием давай петрович повествуй где немцы кого в последний раз видел что тут вообще происходило старик покосился на ряд могилок под берёзовым оokolком бугорки были свежие он лично похоронил несколько человек старика пронесло пару минут он не мог говорить душили слёзы разведчики у Громо помалкивали. Немцы безжалостно избивали отступавших. Двое суток назад прошла последняя советская часть. Да и той не подфартило, только прошли. На востоке разгорелась стрельба. Гремело как в аду, даже лес горел. Дожди его, впрочем, потом потушили. Несколько дней по дороге брели солдаты, скрипели телеги. Многие были без оружия, в бинтах Вопросы старика оставались без ответа, молча обходили, брели дальше. Свернул с дороги молодой политрук с бледным лицом и револьвером в руке. Он брёл, словно не видел ничего, вышел к хутору, приставил пистолет к виску, но тут обнаружил старика и вообще стал белым как мел. При посторонних не стал стреляться, наорал на Петровича, обругал последними словами. Потом побрёл за ближайшие кустики и там свёл счёты с жизнью. Петровичу испугался, не успел среагировать. Тогда ещё хутор был цел. Мины падали на дорогу, возницы стегали худых кобыл. Часть прошла, потом появились немцы. Танки с крестами без сложностей шли по грязи. Стреляли башенные орудия, переваливались сбоку набок бронетранспортёры с пехотой. На востоке разразилось светопреставление. Примерно полчаса прошло, и немцы прогнали на запад колонну военнопленных. Красноармейцы шли с поднятыми руками, их конвоировали автоматчики, потешались над советскими ребятами, стреляли, если кто-то опускал руки. Потом на хутор въехал грузовичок с пехотинцами. Сначала сжигали сараи, ржали как кони. Пожилая матрёна, супруга Петровичи кинулась через двор, не посоветовавшись с мужем. Немцы открыли огонь. Петрович не видел, что там произошло. Вроде кричала матрёна, ругалась. Его придавило старой телегой. Потерял сознание. А когда пришёл в себя, хутор уже горел. К счастью, сильный дождь прошёл. Часть строений уцелела. Петрович как слепой блуждал по хутору, наткнулся на мёртвую матрёну, потом ещё на двоих. Соседи Антиповы тоже немолодая чета. Детишек малых на хуторе не было, и то хорошо. Сын Петровича и Матрёны был поздним ребёнком, воевал в Карелии, уже 2 недели не получали от него писем. Похоронил всех троих, погревал. Матрёна чехоточная была, но всё равно не так собиралась помирать. Имелись чёрные мысли, ребята, тоже хотелось руки на себя наложить. Вздохнул Петрович. Потом думаю, хрен-то вам не дождутся. Немцы прошли крупной партией, на хутор не заходили, спешили. Наши стали из леса выходить, потерянные такие, без оружия, все грязные, рваные. Сюда притащились четверо. Один орать стал, требовал еду. Чуть не задушил меня идиот. Хорошо, что остальные оттащили его. Потом сержант дико извинялся. Много таких в наших лесах по балкам прячутся, по деревням, не знают куда идти. Сегодня с позаранку старик Миронов из Авдеевки ко мне забрёл. Он тоже своих родных потерял и внучку маленькую. В Капитоново, говорит, ходил, у него там дальняя родня осталась. Так говорит, что и в Авдеевке, и в Капитоново много наших. Все больные, безоружные. сами себя бояться. Селятся в сараях, в заброшенных избах, ждут чего-то. А чего ждать? Скоро немцы пожалуют, и если лапки не успеешь вскинуть, то постреляют. В Авдеевку вчера агитаторы приходили в нашей форме. Агитаторы? Нахмурился Уфимцев. Ты о чём, дед? Вроде нет уже на этой земле советской власти. Ну, это я так, по старинке, смутился Петрович. В плен сдаваться агитировали, мол, там хорошо, всех кормят, учитывают нужды всякого человека, не то что при советах. Гоすкать: "Выходите на Большак Куварова и вперёд стройными колоннами, а то у господ немцев людей не хватает, чтобы каждого на такой территории отлавливать". По-русски говорили с волочи, и ведь слушали их, репы чесали. Да уж, доверчив наш народ, хмыкнул Глеб. Что случилось-то, сынки? Вдруг поднял голову старик. Сколько лет восхваляли Красную армию, мол, всех одолеет одним мезинцем. От тайги до британских морей всё такое. Как допустили-то это? Накостыляли нам Петрович с Купа объяснил Шубин. В общем, вставили по первое число. Перехитрили в штабах. Ударили там, где не ждали. А Красная армия будет, не волнуйся. И до британских морей и хоть до южного полюса. Только не сразу. Немного погодя. Ты уж дождись. Можешь рассказать, какие вокруг деревни и как до Вязьмы добраться? Уходили из хутора с тяжёлым сердцем. Старик притащил из подвала печёную картошку, остатки квашеной капусты, задубевший хлеб, немного вялёного мяса. Сововал смущённым бойцам просил взять, мол самому уже столько не надо, а тех оборванцев кормить не хочет. Трусы они, в лесах прячутся, в плен пачками сдаются. А вы, ребята, не самые пропащи. Организованно выходите, вон, оружием обвешаны и вид у вас боевой. Маршрут до Вязьмы старик обрисовал обстоятельно. И хотелось надеяться правдиво. Значимых населённых пунктов в округе не было. Массовую зачистку захваченных территорий фашисты пока не проводили. До юго-восточных предместий Вязьмы оставалось чуть больше 20 верст. Группа передвигалась в маршевом темпе, делая короткие остановки. У Большака, за сложным осиново-хвойным массивом, пришлось сделать долгую остановку. Лежали за Косогором а по большаку автоматчики гнали крупную колонну военнопленных. Рычали овчарки, натягивали поводки. Люди брели, спотыкаясь с низко опущенными головами, между собой почти не разговаривали. В большинстве это были рядовые красноармейцы, представители младшего командного состава. Но у многих были оторваны петлицы на рукавные знаки, Возможно, это были вынаслужившие среднего командного звена армейские политработники. Последних немцев расстреливали без разбирательств, и такая практика устраивала не всех. Пленные скрывали, кто они на самом деле. Одни боялись за свою жизнь, другие рассчитывали собрать вокруг себя людей и уйти в побег. Отдельные лица вида самые непримиримые. Украдкой озирались, оценивающе поглядывали на автоматчиков. Солдаты держались на стороже, охраны было много. Любая попытка прорвать оцепление каралась жестоко, и все же находились смельчаки. В хвосте колонны прогремела автоматная очередь, потом еще несколько. Толпа колыхнулась, словно морская волна. Часть автоматчиков побежала назад, другие стали орать, стрелять над головами. Бегал унтер-офицер, что-то орал на ломаном русском. Колонна остановилась. Красноармейцы присели, сцепив руки на затылках. Порвались с поводков овчарки, хрипло лаяли. Попытка побега закончилась неудачей. Смельчаков перестреляли. Гортанно покрикивали немцы. Снова пришла в движение волна, люди брели дальше. Больше никто не бросался на охрану. Может, постреляем, товарищ лейтенант? Неуверенно предложил Уфимцев. А то стыдно, смотрим на всё это, ничего не делаем. Проявим солидарность и тоже умрём, процодил Шубин. Забудь, сержант, ты разведчик и должен руководствоваться социализообразностью, а не эмоциями. заткни свой стып себе в задницу. Думаешь, мне легко? смехчнул он. Или считаешь меня трусом? Ну что вы говоришь, лейтенант? смутился сержант. Я слишком хорошо вас знаю. Тогда с головой дружи. До них 100 м. Открой огонь в своих попадёшь. Станут разбегаться на ровном месте, всех перестреляют. Ты готов принять на себя ответственность за гибель целой толпы? Лично я не собираюсь. А самое веселье начнётся, когда конвоины на нас собак спустят. Ну да, это не дворовые шарики, вздохнул Шуйский. Пленные тянулись невыносимо долго. Такое ощущение, словно гонят целую дивизию. Ковыляли раненые в окровавленных повязках. Многие не выдерживали, падали, их хватали под локти, тащили, трящали короткие очереди. На обочинах оставались трупы, доходяги немцев мало интересовали. На северо-запад прогнали не меньше 600 человек. Арьергард колонны ушёл за перелесок. В арьергарде велись мотоциклисты, смеялись. На дороге остались несколько тел. пришлось переждать. Потом по команде поднялись разом, бросились через поле.